Глава четвертая. «Господин констебль, какие будут приказы? Вы знаете, кто это такие?» Раздался голос капитана из артефакта связи, отвлекая меня от наблюдения за Таурами. Те пока никуда не спешат, заняли позицию разлома и осторожно продвигаются дальше. А из прорыва тем временем продолжают появляться все новые и новые враги. И не похоже, что они собираются заканчиваться. Пока там вроде бы только Тауры, Но кто знает, кого еще к нам занесет? Знаю. Это тауры. Сильные, выносливые, живучие. Магией обычно не владеют. Чаще всего одеты в прочные металлические доспехи. Обстреливать их из лука смысла практически нет. Арбалетчиков снабдите бронебойными болтами. Имеются у вас такие? Болты есть, но их здесь немного. Нужно доставить все наши запасы. Но даже так их наберется не больше тысячи. Плохо. Но все равно тащите сюда все, что есть. Что у вас по артефактам? Израсходована значительная часть. Доставляем новые. Пока затишье, разнесем по бойцам. Сколько человек может продолжать сражаться? Примерно две трети. Еще часть ранена, но в ближайшее время будет вылечена и вернется на стену. Остальные? Сил целителей не хватает, чтобы полностью вернуть их в строй. раненых вывозят отсюда в лазарет при главном отделении стражи. Найти еще целителей есть возможность. Я приказал своим людям зайти к известным нам в городе целителям и попросить их о помощи. Результата пока нет. Приказать же им не могу. Они не подчиняются мне. А ваши, которые отправились в другие места? У них нет возможности быстро вернуться. Да и с большей частью из них не связаться быстро. Я даже не стал пробовать. Нет смысла. А другие маги... Насколько знаю, в не только и стражи были маги, способные сражаться. Все верно, но с ними история такая же, как и с целителями. Неужели ничего нельзя сделать? Вы же не просто так просите их о помощи. Увы, в моих силах лишь попросить их. Плохо. Можете отозвать еще людей из города. Могу, но если это сделать, город захлестнет паника. Мы и так там держимся из последних сил. Тогда не нужно. Тихо отвечаю, судорожно размышляя, что можно еще сделать. И выходит, что ничего. Все, что нам остается, это ждать и готовиться к тяжелому бою. На нашей стороне удобные позиции. На стороне противника возможность получать подкрепление, численный перевес и свежесть прибывших сил. Зря не атакуйте их, пусть маги бьют, только если будут уверены. И обычные, простые заклинания они спокойно могут принять на свои щиты. Те выдерживают попадание огненных шаров и прочих сравнимых заклинаний. Вас понял. Передам магам. Сможем мы выстоять или нет? Шансы есть. Тауры — это не зверье, которое запросто карабкалось на стены. Они так, по идее, не могут. Зато они наверняка могут что-то другое, о чем мы еще даже не подозреваем. Нужно их перехватывать до стен. Капитан, а у вас есть артефактные стрелы? Спрашиваю, не особо надеясь на положительный ответ. «Нет, но я знаю, где они есть и попробую достать их. Как и постараюсь добыть новые артефакты, сюда уже доставляют последние наши запасы». «Хорошо, действуйте». «Делать больше нечего, так что просто стою на краю стены у зубца и наблюдаю за действиями противника. Тот по-прежнему не особо спешит, однако уже начал более направленно двигаться в сторону стены» выбрав несколько направлений для атаки. Каких-то приспособлений для штурма у них не видно, как и кого-то еще, кроме Тауров. Но слишком уж большое расстояние. Кто-нибудь вполне мог незаметно затесаться в их ряды. «Ранэ, ты сталкивалась уже с такими?» – спрашиваю, бросив взгляд на девушку. Она спокойно стоит рядом со мной и тоже наблюдает за происходящим в квартале Крайнеров. Неподалеку виден и Гархат, но он занят другим и что-то высматривает в городе. Впрочем, тревоги на его лице не видно, значит, там ничего страшного. Да, было дело, ответила Паладин. Один на один никаких проблем, но когда они отрядом, не самый простой противник. Есть какие-нибудь идеи, как нам с ними разобраться и что они вообще собираются делать? Идей, как их победить нет, а по поводу того, что будут делать. Видела я раз, как они штурмовали хорошо укрепленное здание. Они собираются в живую гору и по ней забираются на стены или крыши, на самом деле пробирающие зрелище. Они прикрываются щитами, и разбить такую гору весьма непросто. Раз у них нет ни лестниц или еще чего-то, то, думаю, они и здесь попробуют провернуть такое. Стена пусть и довольно высокая, но могут рискнуть. Понял тебя. Спасибо за информацию. Говорю ей и пересказываю выясненное капитану, чтобы тот сообщил своим людям о возможных действиях врага. Сделав это, продолжаю просто наблюдать. Что-либо предпринимать пока нет смысла. Слишком далеко. Вижу, как на стене началось шевеление, и наши бойцы начали стягиваться к участкам, куда, скорее всего, придет вражеская атака. Постояв еще немного и понаблюдав, присоединяемся и мы к ним, переходя к ближайшему такому месту. «Констебль, у магов есть предложение», — раздался голос капитана в моем шлеме. «Раз противник хорошо защищен, они предлагают ударить по нему совместными площадными заклинаниями, когда он перейдет в атаку. Уцелевших постараются добить маги, не участвовавшие в создании заклинаний, и арбалетчики им уже доставили бронебойные болты». «Звучит неплохо. Соглашаюсь с предложенным планом». «Еще минута неспешного шага, и мы добрались до ближайшего места, куда, возможно, придется вражеская атака. Всего таких мест пять, если я правильно все вижу. И это даже хорошо. Наверное, с учетом наших невеликих сил будет проще обороняться, чем как раньше приходилось защищать всю стену. В этот раз мы бы такое точно не потянули. А так, может даже есть шанс отбиться». Оказавшись на ближайшей точке сбора, вижу там несколько довольно крупных ящиков с накопителями внутри и один уже почти опустевший ящичек с какими-то артефактами. Люди же, находящиеся здесь, взволнованы, устали, но паники и страха незаметно. Что в какой-то мере радует, среди стражников вижу и бандитов. Они не сбежали, когда появился новый, скорее всего, более сложный противник. Даже как-то удивляют своей стойкостью и храбростью. Может, в Фаргене какие-то неправильные бандиты. Заглянув в ящичек с артефактами, смотрю, что за они. Боевые, простые, ничего интересного, но для обычных бойцов будут весьма кстати. Для меня, пусть возьмет их тот, кому они нужнее. Вернувшись ко внешней стороне стены, принимаюсь снова наблюдать за Таурами и ждать. Десяток минут ожидания, за которые мы успели завершить подготовку, насколько это вообще было возможно. И Тауры почти дошли до стены. Осталось несколько сотен метров, которые они при желании преодолеют быстро. Это пока они двигались неспешно, накапливая силы. Но если захотят, расстояние, разделяющее нас, преодолеют весьма шустро. Маги, начинаем! Раздался незнакомый голос в артефакте связи. Констебль, я подключил вас к нашему общему каналу связи. Раздался уже голос капитана. Хорошо, понял. Оглянувшись, смотрю, что собираются делать находящиеся неподалеку маги. Их тут собралось 10. И, судя по всему, шестеро из них будут создавать общее заклинание. Они взяли пожемини накопителей и подошли ко внешнему краю стены. Остальные же... «Встали немного дальше. Я в этом не участвую. Мне не предлагали. Перевожу взгляд на противника. Они выстроились клином и движутся к нам, все больше разгоняясь с каждым шагом. И собралось их здесь уже. Много. Так сходу и не сосчитать. Но, думаю, полтысячи точно будет. И это только рядом с нами. На других направлениях не меньше, а порой даже больше». И они все продолжают проходить через прорыв. Каких-то лестниц или еще чего-то, с помощью чего можно было бы штурмовать стену, у них по-прежнему не вижу. Похоже, предположение раны было верным. «Сейчас!» — раздался тихий голос одного из магов, создававших заклинание они, синхронно взмахнув руками, словно что-то бросили навстречу бегущим Таурам. Хотя, почему «словно»? Пусть этого и не видно обычным глазом, но они швырнули заклинание, которое с каждым преодоленным метром стало набирать силу, превращаясь в сияющий шар. Противник тоже заметил его и еще больше ускорился, стараясь как можно скорее оказаться под стеной. Пара мгновений, и сияющий шар врезался прямо в центр их рядов, вспыхнув ослепляющей вспышкой. За миг до этого я прикрыл глаза рукой, чтобы не тратить потом время, пока вернется зрение, и, выставив перед собой магический щит, хорошенько растянув его и прикрыв всех людей, находящихся рядом. Выждав несколько секунд, открываю глаза и смотрю на результаты заклинания. Маги вдарили хорошо. В месте попадания осталась глубокая воронка, и вокруг нее на сотню метров оплавленная земля. Большая же часть Тауров превратилась в металлические головешки. А те, что все-таки остались живы, разбросаны в стороны и тоже в разной мере опалены. Пока есть время, быстро смотрю, как на других направлениях обстоят дела. И там все в целом тоже неплохо. Большая часть нападавших уничтожена, остальные пытаются прийти в себя. «Арбалетчики, огонь!» – раздался приказ по артефакту связи, и его сразу же продублировал один из стражников, видимо, кто-то из командиров. И к уцелевшим врагам устремились усиленные арбалетные болты, прошивая их латы и застревая в телах. Некоторые успели вскинуть щиты и укрыться под ними, но таких совсем немного. Буквально пара секунд, и выживших Тауров осталось десятка-два, не больше. Теперь и моя очередь подошла. Создаю несколько ледяных валов и запускаю их в оставшихся противников. Не позволяя им отступить, ударили другие маги. Хотел еще чем-нибудь ударить, да не понадобилось. С врагами разобрались и так. Что ж, первый раунд за нами. Враг разбит в сухую. Даже до стен никто не добрался. Неплохо получилось. Даже как-то неожиданно просто все прошло. Я думал, что будет гораздо сложнее. Повезло, что маги знали нужное совместное заклинание и смогли их создать. Это очень сильно помогло нам. Просто лично я, к примеру, ни одно такое заклинание не умею создавать. Почему? Так не мой профиль. Никто не думал, что подобное может мне понадобиться. Слишком уж это специфичное заклинание, предполагающее, что будет как минимум несколько магов, а лучше целый десяток или даже больше. А в одиночку, как бы не хотелось, такое заклинание не потянуть, слишком сложно и слишком много энергии требует. Даже если брать энергию из накопителей и просто пропускать через себя, напитывая заклинание, такое выдержит далеко не каждый маг. Даже вернее будет сказать, что подобное выдержат единицы. Обычно такие заклинания изучают армейские маги. Вот у них они применяются часто. А все остальные маги, как правило, обходятся как-то без них. Окинув взглядом квартал Крайнеров и убедившись, что все нападения отбиты, принимают ждать следующего вражеского хода. Противник же снова не спешит, копит силы, что-то делают у разлома. Что именно и вообще кто там находится, этого не видно отсюда. Хоть ты бери и делай вылазку, чтобы разузнать побольше. Но нельзя, слишком рискованно. У нас мало людей и высоки шансы, что те, кто на такое решится, могут не вернуться. Полчаса ожидания и подготовки к новому сражению, и противник перешел, наконец, к активным действиям. К тому моменту у прорыва грани накопилось немало вражеских сил. Но, что радует, в конце концов, кажется, перестали пребывать новые. И очень надеюсь, причем не только я один, что это продлится не 10 минут, а побольше чтобы мы успели отбиться и даже немного перевести дух. В этот раз тауры снова выбрали несколько направлений для атаки, но уже не пять, а всего лишь три. Однако располагаются они так, чтобы между ними было примерно одинаковое расстояние. Видимо, хотят растянуть наши силы, и чтобы нам было сложнее помогать своим. Что немного странно, ни одно из направлений не идет на ворота, только на стены. «Почему так?» Непонятно, ворота же очевидное уязвимое место в нашей обороне. Или, может, они считают, что как раз если оно очевидное, то и защитили мы его лучше остальной стены. Поэтому и не хотят рисковать зря. Возможно, звучит похоже на правду. В этот раз они приближаются к нам гораздо быстрее, чем в прошлый. И сразу выстроились клином. Неужели тупо попытаются повторить? Глупо как-то, но кто знает. «Маги!» — разнесся приказ, когда до врага осталось несколько сотен метров. «Напряженно слежу за противником. Они бегут, словно не было прошлого раза. Не знают о том, как мы разобрались с их товарищами. Не верю. Дело в чем-то другом. Внимательно всматриваюсь в них, пытаясь заметить какой-нибудь подвох. Их гораздо больше, чем в прошлый раз. Тысяча, наверное, будет, а то и больше» и при взгляде на них становится очень не по себе, особенно учитывая, что у нас на всей стене меньше бойцов, чем их на одном направлении. Может, надеются, что мы не сможем накрыть всех за один раз, и выжившие успеют добраться до стены, и что они потом собираются делать, эти выжившие. А может, это иллюзия, а сами они где-то в другом месте. Но настолько искусная как иллюзия, так и маскировка, «Ну, не знаю. Выглядят как настоящие. Подвох в чем-то другом?» «Давай!» — приказал один из магов, создававших совместное заклинание. И заклинание у магов получалось гораздо мощнее, чем в прошлый раз, ведь в его создании участвовало почти три десятка магов. Они решили действовать наверняка и разобраться с врагом одним ударом. Незадействованными осталось лишь пятеро магов, не считая меня. И на других участках примерно такая же картина. Всего таких участка три, и там собрались бойцы со всей стены, готовясь отражать вражескую атаку. Несколько мгновений, и на бегущих Тауров обрушился огненный ливень, скрывая их от наших глаз. Вижу, как плавится земля в местах, куда попадают огненные капли. Сильное заклинание. И опасное. Ведь кроме того, что капли падают сверху, Еще и на земле образуются огненные лужицы, не спешащие остывать. Не меньше минуты заклинание бушевало, плавя землю и создавая огненные ручьи, растекающиеся по всей округе. «Какого?» — раздался чей-то шокированный голос рядом со мной, когда заклинание наконец успокоилось и открыло нашему взгляду Тауров. «И увидели мы совсем не то, на что рассчитывали». Мы-то думали, что с ними уже покончено. Если кто-то вдруг и выжил, то единицы, которых добить будет плевым делом. А вместо этого нашим взглядом открылся огромный, сияющий магический купол и невредимые враги под ним. Ложись! громко кричу, выставляя перед нами магический щит и щедро заливая в него энергию. Почти одновременно со мной также сделали и остальные маги. Еще миг, и по нам ударил шквал заклинаний. Какие-то из них выглядят вполне знакомыми — огненные шары, стрелы, воздушные заклинания. Но есть и незнакомые, во всяком случае мне. А еще их столько, что наши щиты стали один за другим разваливаться. Упав за зубец стены, вжимаюсь в него и жду, когда стихнет творящееся вокруг безумие. Стена дрожит, камень плавится, что-то взрывается, грохочет, сверкает. А если вдруг кто-то замешкался и не успел спрятаться то прожил он еще лишь пару мгновений. Защитные амулеты, если у кого-то и были, держались несколько попаданий, а потом отключались. А попаданий было гораздо больше, чем несколько. Секунд двадцать, и вроде бы стихло. Выглянув из-за зубца, вижу, что Тауры уже почти добрались до стены. А еще вижу среди них новые фигуры, которых издалека было незаметно. Они все в балахонах, довольно высокие, но не больше Тауров. Подробности не рассмотреть. Думаю, это и есть их маги. Больше все равно никто не годится на эту роль. И все они находятся в центре или даже к конце вражеского строя. Переглянувшись с другими магами, киваю им и поднявшись, бью по ближайшим Таурам. Несколько ледяных валов, направленных прочь от стены и затем воздушные лезвия и остальные атакующие заклинания. Перебираю почти весь свой невеликий арсенал, обрушивая его на врага, и создаю заклинание так быстро, насколько получается, работая на пределе своих возможностей. Другие маги не отстают от меня и тоже выкладываются на полную. К нашей удаче магического купола над противником не оказалось. Вообще никаких магических щитов. Видимо, все сняли после нашего прошлого удара. Может, мешал им атаковать нас? Тауры попытались прикрыться своими щитами, но это не сильно им помогло, и мы начали быстро выбивать ближайших к стене. Арбалетчики тоже не остались в стороне и присоединились к нам. Но недолго продлилось счастье. Вначале выяснилось, что магические щиты там все же есть, просто ими укрыты магией, судя по всему, их охрана, а не все противники. А потом нам начали отвечать. И еще как отвечать. Нам пришлось снова укрыться, чтобы не быть моментально убитыми. Выставленные щиты, ха, их снесло за несколько мгновений. Ужасающая мощь. Не будь у нас укрытие, это сражение, скорее всего, уже бы закончилось. И отнюдь не нашей победой. Недолгий шквал заклинаний и снова затишье. Высовываемся и пытаемся сократить численность противника. Ну или хотя бы отогнать его от стены, а то они уже почти дошли до нее и, кажется, собираются что-то делать. Строить живую башню и забираться на нее? Непонятно. Кого-то убить получается, но гораздо меньше, чем в первый раз. А потом совсем скоро приходится снова прятаться. Наши выставленные магические щиты сносятся на раз, так можно выиграть лишь несколько секунд. А этого хватает только, чтобы выпустить уже созданное заклинание и срочно спрятаться. И так снова и снова. Минута сменяется минутой. Сотни заклинаний рвут воздух и землю, а целые реки энергии протекают через нас. Выкладываемся по полной, и многие к такому готовы не были. Слишком уж много заклинаний нужно создавать. И слишком быстро. Часть магов и арбалетчики бьют по таурам, упорно не позволяя им подойти к стене и сделать задуманное. И как ни странно, у нас до сих пор это получается. Несколько раз они уже оказывались около нее, но мы их отгоняли. Остальные маги пытаются достать вражеских магов, однако те хорошо защищены. В одиночку пробить их защиту не получается, приходится объединяться. В первый раз, когда так сделали, получилось выбить нескольких. Потом стало сложнее. Враг усилил свою защиту, перестав прикрывать часть бойцов. Стена плавится под напором обрушивающихся на нее заклинаний. То тут, то там видны лежащие трупы, стражники, бандиты, все вместе. Какие-то из них обезображены попаданием огненных заклинаний. А на каких-то почти не видно никаких ран. Но никто не сбежал. Были тут до последнего отбирая арбалеты упавших и стреляя вместо них, поднося магам накопители и артефакты. Каждый убитый обошелся дорого нашему противнику. Под стеной все устлано телами тауров. Несмотря на все, мы еще держимся и не позволяем врагу забраться наверх. Хотя на втором участке не сдержали, и там завязался бой прямо на стене. Тауры в самом деле построили живую башню, которая под защитой их магов оказалась практически неуязвимой, и разрушить ее у стражников получилось лишь огромной ценой. Третий участок пока держится, даже лучше нас. Там изначально было больше магов, и им пришлось легче. Мы же, если не будет подкрепления в ближайшее время, пойдем. А подкрепления все нет. Ни новых накопителей, ни артефактов, Ни артефактных стрел или бронебойных болтов. Из трех десятков живых только пятеро магов. Остальные погибли. Накопители закончились. Еще несколько минут назад использовали последний. И еще одна или две попытки штурма, и мы проиграем. Просто не останется никого в силах обороняться. Врагу тоже сильно досталось. И Тауров мы перебили порядком, и их магов достали хорошо сократив их число, но этого все еще мало. Тауров осталось минимум несколько сотен. Магов? Сложно сказать, но те все еще там есть. Бьют по нам заклинаниями и укрывают своих за магическими щитами. Вижу, как вздрогнул Горхат, сидящий рядом со мной, осторожно выглядывающий из-за зубца стены. Он весь в копоти, крови, грязи. Впрочем, как и все здесь. Не я. Ни Ране, ни кто-нибудь еще не выглядит иначе. Своя кровь? Чужая? Все вместе. Мои лечебные артефакты давно уже исчерпали свой запас энергии, как и магический доспех, как и защитный амулет. А боевые артефакты давно уже использованы. Остались лишь свои силы. Крохи сил. Ране. Это вообще отдельная история. С дальнобойными атаками у него оказалось так себе. Пусть и было несколько заклинаний, но все же ее специализация – ближний бой. А на стене с этим пока к нашей удаче было сложно. И она не придумала ничего лучше, как спрыгивать вниз, когда противник оказывался слишком близко, и биться там, а потом огромным прыжком возвращаться обратно на стену. Главное было нам не зевать и вовремя успевать прикрывать ее от атак вражеских магов, Ведь именно во время прыжка она была наиболее уязвимой для них. А когда была на земле, ее они почти не трогали, не рискуя атаковать. Видимо, из-за опасений больше навредить Таурам, чем ей. Когда она провернула впервые все это, мы все, мягко говоря, были удивлены. Но главное, это сработало. Причем не один раз. Возможно, только благодаря ей Тауры еще не забрались сюда. Все же она немало их перебила. «Сотня точно наберется». «Идут!» — тихо прошептал Гархат, но его услышали. Устало вздохнув, киваю уцелевшим магам и начинаем. Подняться на ноги, выставить перед собой магический щит и начать бить по вражеским магам. «Я и еще один маг бьем по ним, третий бьет по Таурам, а оставшиеся два отвечают за щиты, выигрывая нам время». Обмен ударами — всего лишь два убитых Таура и ни одного мага. И приходится прятаться за стену. «Мы не пробиваем их щиты», — произнес один из магов, а остальные согласно кивнули. «Бить всем вместе. Будем беззащитны. Нужно, чтобы кто-то держал щиты, иначе это будет наша последняя атака. Мы слишком вымотаны. Приходится разделять обязанности». «Что нам делать?» «Такими темпами они скоро снова будут под стеной и на этот раз точно заберутся на нее», – спросил все тот же маг. В ответ лишь пожимая плечами и пытаясь связаться по артефакту связи с капитаном и запросить помощи. В очередной раз. И снова нет ответа. И не понять, то ли этот артефакт перестал работать, то ли просто на той стороне никто не отвечает. «Мы на пределе. Накопителей нет. Энергия мира истощена», — ответил другой маг ему. «Нас хватит еще на один раз, не больше. Потом просто перегорим. Причем, возможно, буквально». «Согласно Киваю. Есть такое. Маг может и сгореть, зачерпнув много энергии, но не будучи в состоянии провести ее через себя и использовать. В итоге магические каналы выгорают. А порой и сами маги вместе с ними». «Есть предложение», — хмуро произнес третий маг. «Нам нужно ударить один раз, но наверняка враг тоже истощен, это видно по ним. Нам не хватает совсем немного, чтобы разобраться с ними. Нужно совместное заклинание». «У нас нет энергии на это, а накопители закончились». «Знаю, предлагаю другой выход. Мы возьмем энергию от живых». «Кровавый ритуал?» «Да, у нас нет выхода». О помощи ничего не слышно. Твари пройдут через нас и окажутся в городе. Вы представляете, во что превратятся попытки перебить их там? Мрачно смотрю на мага. Он прав. Это выход. Но как же не хочется это признавать? И еще вопрос. Кто пойдет на жертву? Очевидно, что это будет кто-то из присутствующих тут. Он прав. Мы должны сделать это. Неожиданно согласилась с ним Ране. Я тоже устала, и если они все окажутся на стене, то не смогу их сдержать. Они пройдут через меня. Да, но... Собираюсь спросить, кто станет жертвой, но меня перебили. Мы согласны. Нас хватит, — раздался голос одного из уцелевших бандитов. Все выжившие люди были рядом с нами и прекрасно слышали наш разговор. Нет, слишком мало, — с ожалением в голосе ответил маг, предложивший эту идею. «Тогда я готов», — произнес один из уцелевших стражников и поднял руку. Следом за ним молча подняли руки и все остальные его товарищи. Два десятка выживших. Всего лишь два десятка из больше, чем двухсот человек. «Если это позволит выиграть время, то мы готовы». «Перевожу взгляд на мага», — тот согласно кивнул. «И началась подготовка». Определились с заклинанием, которое будем создавать, с тем, как будем вытягивать жизнь из людей, превращая ее в магическую энергию. Так как я заклинание не знаю, буду просто напитывать его, пропуская через себя энергию, полученную от жертв. Пара минут, и магическая печать готова. Магический импульс в нее, и она заработала. Глубоко вдохнув и грустно посмотрев в сторону Фаргина, в нее вошел первый из бандитов. Молча, без попыток сбежать, без попыток спастись. Вспышка линии печати, он обратился в прах. А в меня еще одного мага ударил поток энергии. Сразу же направляю ее в создающееся заклинание. Погибший даже ничего не почувствовал. Все произошло очень быстро. И не пришлось его убивать лично, а то есть же и такие варианты печати. Первый. Второй, десятый, бандиты, стражники. Никто не передумал и не отказался. После десятого заклинания оказалось напитано под завязку, и его направили на цель. Миг, и оно стерло с лица земли Тауров и их магов. На этом не остановившись, оно двинулось в сторону прорыва, испепеляя все на своем пути. Внешне оно выглядит как огненное облако, уничтожающее все, что попадает в него и под него. И тауры в этот раз уже не спаслись. Все то время, что заклинание готовилось, я с отчаянием и надеждой смотрел в сторону города, надеясь, что вот-вот придет подкрепление и убивать еще одного человека не придется. Но оно не пришло. Вместо этого увидел, как недалеко от нас в соседних кварталах что-то взорвалось. Похоже, твари все же прорвались. Или случилось что-то еще. Проводив заклинание взглядом, смотрю на прорыв грани. Он спокоен, и никого рядом с ним не видно. Другие участки стены. Один отбился, на него даже так и не забрались. Второй вроде бы тоже, но не рассмотреть деталей. Однако тауров там вроде бы не видно. Или перебили их, или же они спустились в город. Не хотелось бы, чтобы второй вариант, но... «Неужели все? Мы отбились? Наконец-то передышка?» Обессиленный валюсь с ног и ложусь прямо на стену. Устал. Как физически, так и морально. Энергетические каналы ноют. Даже мне пришлось тяжело. А каково другим магам? Намного сильнее меня здесь никого не было. Опытнее, да, но не сильнее. Это было прекрасно видно по тому, как они выдыхались. «Господин Констебль, меня слышно?» – раздался хрипящий голос капитана из артефакта связи. «Слышно», – тихо отвечая ему, смотря на затянутое тучами небо. «Кажется, еще немного, и пойдет дождь». «Прибыли отряды карателей. Направляю к вам. Они прошли через городской портал». «Наконец-то», – отвечая ему, практически безразлично. «Поздно они пришли». «Да, мы устояли, но какой ценой? Сколько их мы потеряли? Половину из всех, кто защищал стену, или даже больше? Прибудь же они сразу, или хотя бы через полчаса. Потерь было бы гораздо меньше, а так...» «Нужно вроде бы и радоваться, что они наконец здесь, но вместо этого меня берет злость. Где их носило все это время? Почему так долго?» «Это не укладывается ни в какие рамки». Каратели по сигнальному амулету должны прибывать быстро, а не через несколько часов, когда Констебля уже может не быть в живых.